Слушай, ты, тыква, за последнее время доходы графинь Вишен, этих одиноких ввов и круглых сирот весьма уменьшились. Вот почему отныне устанавливается новый налог на дождь, грозу, град Вишен. И свет совершенен справедливый. Да.、Вот. Ох, малый, мы его домика. Каждый житель деревни обязан уплачивать графиням сто лир за простой дождь, двести за грозу, триста за градобитие и четыреста за снегопад. Замечательно. О, слыханное ли это дело? Пропали мы Налог вводится со вчерашнего дня Замечательно, замечательно Вот, кстати, и тучи надвигаются Какая туча, сеньор Петрушка? Погода чудесная Молчи, племянник Коль скоро твой воспитатель утверждает, что близится дождь Значит, так оно и есть Близится дождь уже идет. Совершенно справедливый милостивый барон, дождь уже идет. А вместе с ним и налог идет, стольир с каждого. Что ужасный ливень,、а? скоро будет. Гроза. Гроза? 200 лир. Ага, совершенно справедливо. Но, милостивые сеньоры, на небе не видать ни облачка. Как а -а -а. ты смеешь -а -а. противоречить несчастных? Пропустите меня! меня! Пропустите Я меня! Земляичка! Земляичка! Слушаюсь, сеньора. Что а -а -а. ты стоишь? Кто там? Там какой-то. Старуха грязная, мокрая. Иди, иди отсюда, бабушка. Гони, нещемне подойдет. Гони все эту старуху. Прочь с дороги! Сеньора Графиня, вы не узнали меня? Я принц Лимон. В самом деле, это принц. Принц, но вы в таком наряде? Что случилось? Худшее, сеньора Графиня. В городе восстание. Узники выбрались на свободу и взбунтовали всех жителей. На всех перекрестках кричат это ужасное слово. Свобода! Это ужасно! Это ужасно! Плавили, може, лимоны. Удирают без оглядки. Я сам еле выбрался из города. Пришлось надеть женскую юбку, рваный платок и целую ночь, простите, сеньора графиня, отсиживаться. Где? Где? В помойке. -t -t -t. А что делает этот мистер Марковец, этот ваш иностранный военный советник? Укрылся в посольстве банановой империи? Удрал?、Mm. Нет, удручающие вести. Какой ужас! Мы погибли. Подождите вы, еще не все пропало, зенюра графини. Неизвестно, как обернутся события. Я надеюсь, телемонные войска наведет порядок в столице. Прежде всего, здешняя деревенщина ничего не должна знать. Эй, слуги! Не выпускать отцу тыкву! Не спускайте с него глаз! Ой, беда! Вечно я попадаю в переделку. Ох! Чтобы никто ничего не подозревал, следует устроить в замке пышный праздник. Блестящая идея. И пышный обед. А, и пышный обед. Зажечь факел им, созвать музыкантов, накрыть столы. Музыка! Фигуры неслышно пробираются в парк, окружают замок, подкрадываются к ярко освещенным окнам, занимаются входы и выходы. Это узники, которых освободили отважные кроты. Это жители луковых окраин, бедняки лимонного королевства. С ними и солдаты лимончики. Напрасно надеялся принц на свое лимонное войско. Оно перешло на сторону нагода. и в первых рядах воставших наши старые знакомцы сапожник Виноградина музыкант Груша огородник Лук парей и конечно Чиполлина который вырвался из тюрьмы вместе со своим старым отцом друзья Приходит конец этим лимонам с кислой рожей И апельсином с толстой кожей Довольно они попугали нами Смелей простые овощи Взапок! Вперед! Взапок! Взапок! Взапок! Взапок! Ага, все кончено для вас, сеньоры. клянут всей драт твоей в миль. Эй, принц Лимон, сеньор Помидор, не угодно ли вам пожаловать в подземелье? Верно,、да, пусть посидят там, а судить их будет весь народ. Ой, ой лимонная династия пропадает на корню. Ой, базяды, базяды. Видишь, как заговорил. Сеньоры графини, мне кажется, что теперь для вас пришла настоящая гроза. А? <свят> нет, нет, нет. Друзья, друзья мои, ну мы бедные, одинокие вдовы, круглосердые, мы ничего не понимаем в этих налогах, штрафах, мы хотим только покоя. Ну, позвольте нам уехать отсюда подальше. Надеюсь, вы не будете чинить нам препятствия. Пусть убираются. Земляничка. Земляничка? Сейчас заступай укладывать чемоданы. Нет, синьоры бездельницы. Земляничка вам больше не слуга. Сами уложитесь. Какая дерзость. Позвольте, позвольте. А кто же будет меня、э, кормить? Нет. Недаром никто. Работать надо. То есть, как это работать? Ну, чего проще? К примеру, чемоданы таскать? Что? Караул, караул. Я не желаю работать. Лучше брошусь вниз головой. А, пожалуйста, окно открыто. Бросаюсь раз, бросаюсь два... Бросаю стрим. Но, но, но, но, но, ой, ну что? Ой, здесь слишком высоко, а внизу крапивы. Ступайте лучше за графинями сеньоры Лодари. У них тимаданов много. Пожалуйста, пожалуйста, мы уходим, уходим. Раз уходим, два. Уходим три. Скачеть всю дорогу! <свят> <свят> <свят> Друзья мои, а замок мы отдадим детям. Глянусь всей дратвы в мире. Здесь будет дворец счастливого детства. Пусть играют ребята, пляшут, поют, веселятся на здоровье. А еще мы здесь устроим школу. Школу? У -у -у. Ой, наконец я поступлю в школу. Простите, я не могу. А меня примут? Примут, Вишенка! Будешь сидеть на одной парте с твоим дружком, Чапарина? А редиска? Редиска тоже будет учиться? А как же? Конечно будет. будет. Отец! Чем полезно? Чем полезно? Отец, вот видишь, как все славно вышло. Да, да, и да, ты да. на свободе.、Да. И я буду ходить в школу, в、да. настоящую школу. О, это хорошо, сынок. Ты научишься там многим прекрасным вещам. Их нужно знать, чтобы защищаться от плутов и притеснителей. Я хоть、да. простая луковка. А все науки одолеют Типолина, Типолина Помни, сынок Есть еще на свете Другие замки И другие негодяи, кроме лимонов Но и их Когда-нибудь выгонят И в их владениях Будут играть дети Будет так Будет так Земляки А ведь нам теперь старосту нужно выбрать. Верно? Верно. Правильно. В таком хозяйстве свой глаз нужен. О, так. А, а, конечно,、э, эта должность требует человека у, у, у ученого. И поскольку я окончил у, у университет в Сахаре, Аламанке.、Ну, понятно, куда ты метишь. Об этом и не заи каись. Видал эту дверь? Ви-и-идал? Так вот и у-у-убирайся. Пожалуйста, я у-у-у унижен, я у-у-у уничтожен. У, у, удаляйся, у... удаляйся, удаляйся, удаляйся. <с2> <с 1> Кому же у нас быть старосты, как не Виноградине? Правильно, правильно, его выберем Виноградину. Старостный, Виноградину. Старостный, старостный. Что, что, что же я возьму? Клянусь всей дратвой в мире, я возьмусь. Я сапожник удалой, бедником Италии. Шию я толстой иглой, тонкие сандалии. Помнишь, Чаполина? Бью усердно молотком, О, по чужим, чужим щеблетам. Ах, хожу я босиком, и зимой, и летом. Спасибо, соседи, спасибо. А Лук парей, пускай все записывает. Вон у него усы это какие а? О, о, о. Обмакнул в чернила и пиши себя на здоровье. Верно, он у нас писарем будет. Толжность подходящая, не откажусь, не、Пишись. откажусь. Пиши, Лук парей, отныне. Простые овощи. Отныне простые овощи. На всей земле хозяева. На всей земле, земле хозяева. <свят> Посмотрите, кого я привела. Еле уговорила. Смотрите, кто она <свят> привела. Спасибо вам за все, за все. Не за что, не за что, молодой человек. Эту вишенку благодарите. Он мне сигнал подал. Ночью в лес ходил, не побоялся. Вишенка, ты настоящий друг. Нет, нет, это не я. Это все паук-почтальон. Ведь он письмо твое принес. Паук! Паук! Сеньор Палунг, спасибо, большое спасибо. Вы выручили всех, тюрьма опустела. Опустела. А мне больше ничего и не надо. Останусь тут жить, буду свежим воздухом дышать. Иди ко мне, все-таки живая душа в доме будет. Ведь у меня теперь домик есть. Теперь то он мой навсегда. Сам улажим. Сеньор Крот, хотите быть у нас главным землемером? Охотно, охотно, молодой человек. Но при условии, что вся работа будет происходить под землей. Под землей, под землей. А теперь, друзья, я сыграю вам на своей скрипке. Одну старую мелодию. <Ск documentation> <conditioning> ну, разве тут устоишь? Все опустились в пляс. Вишенка с учтивым поклоном подала руку редисочки. Земляничка пресалась виноградиной. Кумтык воплясал крепко держась за усы Лука Барея, даже старый крот не отстал от других. Но первым среди танцующих был, конечно, Чиповин. FIGING